Глава четвертая. Огни в темноте. «Постой!» — крикнул чей-то голос. «Не бойся ты нас!» Хорошо, что за спиной оказался коридор. Влада ринулась туда, натыкаясь на стенки, больно стукнулась обо что-то плечом, потом стена поддалась, провалилась, и Влада, сообразив, что это дверь, быстро захлопнула ее. «Ванная!» потому что пахнет сыростью и шампунем. Раз ванная, должна быть защелка на двери. Нащупать защёлку даже в незнакомой ванной и быстро её закрыть может любая девчонка. Это инстинкт с рождения. Кромешную темноту Влада ненавидела. А тут как раз такая и была. В глазах выплясывали танец цветные пятна. Так всегда бывает, когда быстро становится очень темно. А потом на кафельный пол легла чуть заметная полоска бледного света из-под двери. То, чего она испугалась в столовой, сейчас стояло за дверью, светило своими жуткими глазами. Или это сон? Хотя какой уж там сон, когда всё так реально? Слишком реально даже запах стирального порошка, от которого щекочет в носу. Трое ребят, которые только что веселились в столовой. Что с ними произошло в темноте? Как вообще могут у людей так светиться глаза? Это не был отраженный свет, как отблескивают глаза у кошек в темных подворотнях. Нет, их глаза светились сами, будто изнутри. В плохих фильмах после таких сцен вдруг откуда-то протягивались скользкие щупальца, которые утаскивали несчастного человека куда-нибудь в подвал дома, чтобы там сожрать». А может, это какой-то фокус вроде неснимаемой повязки на ее коленке? Какие-нибудь линзы для глаз? А она уже устроила истерику. Хотя пугаться было чего. Прошла минута, другая, и в дверь кто-то тихо постучал. «Темноглазка», — настороженно позвал голос Егора. «Ты там живая?» «Что?» — не поняла Влада. «Кого ты зовешь?» «Тебя». «Я говорю, «Ай, окей?» «В порядке? Живая?» «Кстати, минус одна чашка в доме Мурановых». «У меня аллергия на пы!» — послышался голос Марика, но его, видимо, отпихнули от двери, судя по удаляющемуся грохоту. «Ты мне будешь сейчас рассказывать, что мне померещилось?» — осторожно начала Влада. «Ох, нет, не буду», — отозвался Егор. «Ты приехала в дом к нечисти. Хотя даже хуже, в район к нечисти». «Понимаешь? Нечисть. Что уж тут непонятного?» Перед глазами пронеслись рога, хвосты и дьявольское хихиканье с какими-то котлами. Как-то не вязалось это с загорелой физиономией Егора, с тренировочными штанами Марика и огрызками яблок в серебряной вазе. «Я не понимаю. Нечисть. Какая еще нечисть? Вы черти, что ли?» «Ой, не смеши меня». — хихикнул Егор и поскреб ногтем дверь. «Марик, Купырь, Дринка, Кикимора. А я, насколько я в себя помню, с утра был троллем». «Так», — Влада судорожно вздохнула. «Троллем, значит?» угу. «А Гильз, он тоже нечисть?» «Даже не сомневайся», — Егор за дверью тихо рассмеялся. «Еще какая нечисть! Хотя нас еще называют...» Пестроглазами. «Ты знаешь, мы с людьми не очень часто общаемся. Я вообще не понимаю, зачем Муранова понесло к вам в город». Влада вспомнила, что впервые увидела гильсы, когда в их дворе уже стемнело. Он пришел в темных очках, и теперь стало понятно, почему. «Погоди, Егор, я сама ей объясню и успокою», — затараторил голос Дрины. «Мы тебе зла не причиним. Это предрассудки, эта нечисть гоняется за людьми, а у нас своих других дел полно». «Учеба в Муне, например». «В Муне? Международный университет нечисти, понимаешь? Хочешь посмотреть на мой студенческий билет? Сейчас просуну под дверь. Только на фотографии не смотри на прическу, там неудачно». Под дверью ванной что-то зашуршало. «Надо же, тупить могут, оказывается, не только люди, но и нечисть». «Тьфу, Дрина! Она не видит в темноте!» возмутился за дверью Егор. «Где у Мурановых фонарь был? И батарейки?» Где-то в недрах дома послышалась возня. Начались поиски фонарика. Скреждали по полу ножки стульев, что-то гремело и позванивало. Потом Егор объявил, что полез на антресоли. И сразу же послышался грохот и вопли. Марику на ногу упал утюг. По звукам, которые издавал Марик, Влада смутно догадалась, чем упыри могут отличаться от людей. Продолжать сидеть в ванной в компании стирального порошка Да ещё в кромешной темноте уже совсем не хотелось. Влада, немного подумав, открыла защёлку и толкнула дверь, осторожно выглянув наружу. В темноте заметался тусклый луч света. Ребята всё-таки отыскали фонарик. И теперь Егор боролся за то, чтобы он не потух. «Мурановы могли бы и позаботиться заранее», — ворчал Егор. «Если к ним внезапные люди приедут». «Этой штуке хватит на пять минут, не больше». «Ты действительно тролль?» переспросила Влада, глядя, как Егор стучит фонарем о квадратное загорелое колено и ругается. Парень на секунду замер, потом фыркнул, отбросив фонарь, и тот покатился по полу, высветив каменный черный плинтус кое-где затянутой серебристой паутиной. «Он тупой тролль!» хихикнула Дрина. «Ну ты даешь, Бертилов! Раньше не подумал!» «Ах, я тупой!» оскорбился Егор, Щелкнул пальцами и... Стены коридора ожили, задвигались, загорелись мерцающими огнями. Влада, как зачарованная, застыла, не в силах оторвать взгляд от огоньков, хотя каждый из них светился на спине огромного лупоглазого жука, который деловито топал лапками по шершавой каменной стене. Дрина вскрикнула, и жуки со стрекотанием начали срываться с места, чтобы пролететь как можно ближе от ее носа. «Жуки!» — вопила Кикимора. «Убери это, Бертилов!» «Так я же тупой, я не помню как!» — пожимал плечами Егор. «Тупой ведь?» Тролль только посмеивался, потирая руки. И вот вслед за жуками по стенам запрыгали светящиеся ящерки, поползли змеи с фонариками на хвостах. Кажется, парень поочередно умудрился вспомнить всех-всех существ, которых страшно боятся девчонки оставив напоследок огромного кузнечика. У Влады к тому моменту наступил настоящий ступор, и она даже не шелохнулась, когда лупоглазый кузнечик с хихиканьем прыгнул прямо дрине на голову и запутался в ее зеленых косичках. Раздался виск, чудовищный, разрывающий барабанные перепонки. Марик вдруг заухал по совиному и кинулся на стену, раздался треск, и по коридору заметались черные кожистые крылья. Кикимора визжала, мотая головой и размахивая руками, а Влада, упав на колени, зажимала уши руками и, кажется, уже кричала сама. Часы пробили пять раз. Влада пересчитала их удары сквозь сон, а потом открыла глаза и обнаружила себя лежащей на диване. Ноги укрывал леопардовый пушистый плед, Под голову кто-то заботливо положил чёрную мягкую подушку. Она была в гостиной в доме Мурановых. За окнами была чернота, но глаза слепила настольная зелёная лампа, которая беззвучно парила в воздухе над диваном, топорща полупрозрачные крылышки, то поднимаясь повыше к потолку, то спускаясь вниз. Опять тролльские выкрутасы, но на этот раз хотя бы без насекомых. В ушах до сих пор звенело, будто в них застрял маленький, противный и очень фальшивый оркестрик. Ну да, визг Дрины, его и вспоминать-то жутко. Влада даже дотронулась до ушей, к счастью, они были на месте, не отвалились. «Дрина, ты убийца!» — послышался шепот Егора. «Тебя за это сошлют в подземелье гоблинов, но я буду сверху спускать тебе упырские пироги на веревочке!» «Не смей меня обзывать убийцей!» — отозвался из-за спинки дивана сердитый девичий голос. «Сам дурак Бертилов понял? До девятнадцати лет в подземелье не ссылают!» «Для тебя сделают исключение!» — пообещал голос Егора. «Заткнись, балбес!» — зашипела Кикимора. «Сам-то со своими светящимися тараканами хорош! Повипендривался перед девчонкой, да? Теперь ее, наверное, в больницу надо. Я без понятия, как и чем лечат темноглазов!» «Мы бы лучше вызвали скорую ее деду на Садовую улицу», — шепотом вмешался Марик. «Я сразу заявляю, что был против этой авантюры». «Какой авантюры?» — вскрикнула Влада, сев на диване и заглядывая через его спинку. «Что с моим дедом?» Все трое ребят, сидевшие на ковре, подняли головы. «Вот тебе за убийцу!» — размахнувшись, Дрина вдруг отвесила Егору со всего размаху подзатыльник. «Я чуть с ума не сошла, идиот! Живая она!» «Живая!» Пока тролль, озадаченно почёсывая затылок, поднимался на ноги, Кикимора уже подскочила к Владе и затараторила: «Бедняжка, пострадала из-за этого дурака! Ты не волнуйся, с твоим дедом всё в порядке, мы отправили ему почтальона!» Влада чуть было снова не оглохла от охов, извинений, восклицаний и трескотни дрины. Егор оттащил Кикимуру за плечи, а сам внимательно вгляделся Владе в зрачки. «Хорошо же тебя квизгом долбануло!» «Заметил тролль. Голова не кружится?» «Чем-чем меня долбануло?» «Квизгом. Мы так кикиморский визг называем. Если вовремя уши не зажать, можно отключиться». «Да я нечаянно квизгнула!» С вызовом вскинулась Дрина. «Из-за этого балбеса! Да еще из марика летучие мыши полетели!» Как смеются упыри, Влада теперь знала. Эти звуки часто вставляют в фильмы ужасов, когда надо озвучить тёмный лес, полный мертвецов. «Да, я сбросил немного веса», — похвастал Марик, теперь без труда натянув яркую майку на живот. Заметив недоуменный взгляд Влады, он хмыкнул. «Хм, вы про упырей знаете, темноглазы. Скажите спасибо, что в тараканов не развалился, а мог бы, если бы злой был». «Но ты не беспокойся. Мы уже отправили тебе домой послание, так что твой дед уже в курсе, что ты у нас». Выпалила Кикимара. Послание? Похолодев, переспросила Влада, уже предчувствуя что-то нехорошее. От этой компании нечисти можно было ожидать чего угодно. Только спокойно темноглазка, троль шмыгнул носом. Мы смотрим, ты после обморока заснула, ну не будить же. Адринка говорит, у нее дед дома старый, будет волноваться. Телефона мы не знали, ты только адрес называла. Садовая, дом 20, квартира 13. «Мы водяного и отправили». «Водяной? Это то, что сидело в банке?» При мысли, что это существо отправилось к ее деду этой ночью, Влади стало нехорошо. «Да все нормально», — не слишком уверенно заверил ее Егор. «Водяных использовали раньше, чтобы посылать сообщения, когда не было телефонов. Только этот странный попался. Оплевал все, банку разбил, меня за палец тяпнул». Тролль виновато посмотрел на побледневшее лицо Влады и добавил «Ну, поехали его догонять, что ли?». Путь от дома Мурановых до площади, где останавливались автобусы, пробежали почти бегом. И если бы тролль не тащил Владу за руку, то она бы полетела кувырком в темноте. Вот когда Пестроглазова оживала. Сейчас из темных окон домов доносилась музыка, звучали голоса и смех». Марик то и дело оглядывался, будто боялся, что мать Егора вот-вот выскочит откуда-нибудь из-за дерева, но всё обошлось. Автобус, едва ребята запрыгнули в него, почти сразу закрыл двери и поехал. Пассажиров из Пестроглазова в нём было немного. Нелюди и люди вперемешку, причём многие ехали одной компанией. Несколько серьёзных молодых людей и девушек в костюмах Светя жёлтыми глазами, раскрыли ноутбуки и уткнулись в них. Забавно, но их глаза светили в полутьме салона ярче, чем экраны ноутбуков. «Я не могу понять, как такое может быть», — в полголоса сказала Влада Егору. «Почему есть люди, которые про вас знают, а я, сколько жила, не знала ничего? Вы же близко совсем. А если я, к примеру, в школе про вас расскажу?» «Ой, расскажи!» Троль приложил руку к сердцу. «Я давно мечтал прославиться. Расскажи, что есть такой тролль на свете, Егор Бертилов, умный и красивый. Обещай мне, что расскажешь». Влада, улыбаясь, помотала головой. «Да ну тебя, я же серьезно». «И я серьезно», — улыбнулся Егор. «Люди вообще так устроены, чтобы не видеть ничего лишнего. Мозги у вас отсеивают все, что не вписывается в то, к чему вы привыкли». А если уж что-то и увидели, так поспят ночку, просыпаются и уже сами себе не верят. Говорят, померещилось. Это защитная реакция. Мы проходили реакции поведения людей не так давно. А эти люди, которые с нами едут? Эти? Егор оглядел салон автобуса. Их жизнь по какой-то причине пересеклась с нами. Но заметь, они же не бегают и не кричат. «Караул рядом живет, нечисть!» «Но ведь кто-то может взять и прийти в Пестроглазово. Ну или изобрести случайно». «Не-а», — замотал головой тролль, — «не может. Тебя вот пропустили, потому что на тебе не людская вещь». Егор кивнул на колено Влады, стянутая повязкой. «Поняли, что ты приглашена. Не было бы повязки, высадили бы в Купчино. А просто так пешком в Пестроглазово не пройдешь. Тебя будет разворачивать обратно против твоей воли». Будешь ходить кругами, пока не потеряешь силы и не заснёшь. Люди такие места проклятыми называют. А на самом деле обычные пограничные зоны. Чтобы кто не надо, к нам в гости не лез. Тех, кто на границе засыпает, тихонечко относят в освояси, и всё». «Не едят?» — с полуулыбкой спросила Влада. «Кстати, о еде!» — встрепенулся Марика, полез в карманы куртки. «Я же кое-что припас!» Егор закатил глаза к потолку, Адрина зажала нос. Упырь долго копался по карманам, потом вытащил свёрток, пропитанный настолько кошмарной вонью, что Егор выронил из рук свой рюкзак, и на пол вывалилась стопка тетрадок и учебников. Пока ребята откашливались и отсаживали Марика с его едой подальше, Влада поспешила их поднять. Уж очень ей хотелось рассмотреть поближе нелюдские книги. «Что, интересно?» Лукаво спросил Егор, заметив, что Влада вертит их в руках. «Я вот историю нечисти подтягиваю, когда есть время. Неот у меня по ней». «История нечисти?» — Влада улыбнулась. «Красиво звучит. А почему у тебя неот? Неинтересный предмет?» «Да как раз очень даже интересный», — Егор шмыгнул носом. «Просто плохо запоминаю даты и имена. А там их столько, что черт ногу сломит». «Прикинь!» «Только по войне с тьмой надо запомнить пять страниц». «Я даже не слышала о такой войне», — решив не делать умный вид, призналась Егора Влада. «А что это за тьма?» «Ох...» — тролль наморщил лоб и приготовился к серьезным, явно свойственным ему словам. «Это плохая нечисть, в отличие от нас, хороших», — тролль постучал себе кулаком в грудь. «Они хотели захватить весь мир, но им не удалось». «Жаль, что это было 300 лет назад», — вздохнул Марик. «Было бы прикольно посмотреть, что это за тьма такая». «Балбестый уткин», — хихикнула Дрина. «А тебе бы ничего не осталось, кроме любопытного носа. Все, кто не успевал убежать от тьмы, рассыпались в пыль». Так в учебнике написано. «Если бы не маги, которые остановили все это, погибло бы все живое». «Да-да, это я помню. Как семью-то этих магов звали», — силился вспомнить Егор. Румыны? Нет, не так. Венга, кажется. Уфий фафо фыфо, кофе фафо уфивка и фофи. выпалил вдруг Марик, обернувшись и давясь чем-то, что отчаянно пыталось спасти себе жизнь. Дрина показала ему кулак и упырь отвернулся, чавкая и вполголоса ворча, что-то вроде Фревная фифимора! Я не говорил, что не надо учить, отмахнулся тупыря от Егор. Просто последний год Инферно сама валяла дурака на лекциях, будто ей ни до чего и дела нет». «Инферно?» переспросила Влада. «Странное имя». «Да, это наша училка истории нечисти», проглотив то, что он жевал, добавил Марик. «Вела лекции просто никак. Хорошо, хоть Гильс один умный нашелся. Пошел в деканат и объяснил там, что наша историчка — некомпетентный преподаватель». «Ого!» заметила Влада. А Гильс молодец. Он Муранов, пояснил тролль, будто фамилия была синонимом этого слова. Это у них семейное, не боятся ни преподов, ни деканатов. Его вызвали на разборки с Инферной в деканат, но я уверен, что Муранов отобьется. Что вампиру упырится? Вампиру? Влада даже подпрыгнула на сиденье. Гильс что? Вампир? Он самый, подтвердил Егор. «Мурановы — очень уважаемая вампирская семейка. И людей бережет, не боись». «Вампир, значит?» — с упавшим сердцем подумала Влада. «Теперь понятно, почему он так разговаривал с отцом Анжелы. Да и что ему какая-то учительница истории. Про меня можно вообще не говорить». «Что-то ты загрустила, темноглазка», — хмыкнул Егор. «Хочешь, покажу тебе два зеленых светофора, которые приносят удачу. Вон там, видишь?» Тролль кивнул в окно автобуса. «Где?» Влада принялась вертеть головой, но в темноте где-то далеко вдали ритмично мигали только желтые огни на перекрестках. «Не вижу!» «Смотри!» Тролль повернулся к ней и вдруг приблизился, сделав круглые глаза. Владе на секунду показалось, что Егор собирается ее поцеловать. Она непроизвольно отодвинулась и чуть не слетела с сиденья на пол. Троль в последний момент подхватил ее под руки и втащил обратно, радостно хихикая. «Балбесты!» Влада сначала возмутилась, а потом рассмеялась, вдруг поняв, кого до сих пор ей так напоминал Егор Бертилов. «Ну, конечно же, ее деревянного тролика, который дожидался ее дома на банке из-под йогурта. Такая же нахальная задорная физиономия, чуточку грубоватые, но правильные черты», зелёные пронзительные глаза. И самое главное, ей уже начало казаться, что этого оболтуса она знает всю жизнь, просто они надолго зачем-то расставались, а теперь встретились. С ним легко болтать, не надо вымученно улыбаться, чтобы не выглядеть слишком угрюмой, можно не осторожничать со словами, боясь ляпнуть что-то не то. «Подъезжаем, Купчино! бесстрастным голосом объявил водитель в динамик. На потолке салона автобуса вспыхнули тускло-желтые лампы, а глаза Егора, Марика и Дрины тут же потухли и стали как у самых обыкновенных людей.